глава пять лубят не мама и теперь отпу даже взгляд кость братья ворончихины тоже опасливо щудрились на просторную глубинную клеть из сетки рабицы а случится те к вятки все трое безговора молчаливом стыдливом согласии шагали другой неблий дорогой буквально за версту обходили мама его владенья. в тот день лешка Ворончихин с Костей были на реке вдвоем устали от купания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 За окном светило яркое летнее солнце трех часов в полудни. Хотя окно в половину приглушено желтыми шторами, солнце настолько много, что вся комната наполнена желто-белым радостным живым светом. Беленый белый бок печи, белый скатерть на столе, белый подзор на материной высокой кровати. Все белое впитывало жемчужно-желтые лучи солнца и вместе с тем отталкило их в середину комнаты, в святую очередь и света над столом. Мед в банке на столе отливал янтарем и, казалось, добавлял комнатному свету густоты и живительности. Возле банки вспыхивали искорками редкие, еле различимые пылинки, попавшие на просвет пронзительных лучей. От меда золотисто-шафрановый зайчик лежал на комоде и нежно дрожал.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 несколько табуреток ставят одну на одну и на верхнюю осужденного и сон руки чуть опустит палач дергает веревку которая к нижней табуретке привязана вся пирамида падает я б такого не вынес я более боюсь господи костенька слезным криком разразилось маргарительное сердце что же тебя в душе то делается маргарита кинулась сыну притиснула к себе а кость все говорил сейчас мне легче намного легче может приступ предпреждения мне